Глава 29. Я бросил ПП под ноги. Из броневика вышел высокий человек в сером городском камуфляже. В руках штурмовая винтовка. На поясе ножны с устрашающего вида тесаком. Краем глаза я засек еще пятерку бойцов, рассредоточившихся среди развалин. «Штуцер, какая встреча!» Лицо наемника было скрыто маской. Но я без труда узнал голос. В голове тут же зашевелились неприятные мысли. Вот черт, мог бы и раньше догадаться. Вот же идиот хотел разойтись с братством миром, а вляпался в очередные неприятности. Как лох повелся на обещание, что по завершении задания меня просто отпустят. Как бы не так, наивный чукотский юноша. Ведь понимал, что Мороз точно подстраховался и отправил на задание кого-то еще. И единственное, чего я не понимал, это почему глава СБ выбрал в качестве саглядатая того, с кем у меня в гильдии не самые теплые отношения. Однако, вместо того, чтобы выдать мои настоящие эмоции, я напустил на лицо добродушную улыбку и произнес, «Француз, какие люди!» «Бонжуры, ***!» Экс, стоявший рядом со мной, зло сплюнул. Развернувшись к наемнице, он едва слышно произнес, «Гадюка, знакомься, это лягушатник!» «Самый злопамятный сукин сын, которого я знаю! Мы с ним знакомы с тех пор, как он!» Зик, захлопни пасть. Пилот, не замечая моего возмущения, как ни в чем не бывало, продолжил. «Этот Пи... э, нехороший человек!» Зик, прикуси язык. Сейчас не лучшее время, чтобы вспоминать старые обиды. «Бро, не гони! Я ведь сказал чистую правду! Помнишь, как из-за этого баклана тебя?» Зик! «Все, молчу, как рыба!» Экс сделал жест, как будто зашивает себе рот. За это время оставшиеся наемники выбрались из броневика и взяли нас в полукольцо. Я криво усмехнулся. Находиться под прицелом было не слишком приятно. «Не дай бог, у какого-нибудь стрелка дрогнет рука!» Неловкую паузу прервал голос француза. «Туцер, будь добр, верни чеку в гранату!» Лягушатник растянул тонкие губы в кривой ухмылке. И будем считать, что я не слышал слов твоего проехавшего друга. Вы приняли мудрое решение и смогли меня удивить. Признаю, не ожидал от предателей подобного благоразумия. Представляете, мы с моими ребятами даже поспорили, окажете вы сопротивление или позволите доставить вас на биржу. Я пожал плечами. Как видишь, мы за мирное решение любого конфликта. Может, пояснишь, к чему все эти маски шоу? Наемник фыркнул. Вопрос явно не пришелся ему по вкусу, но я решил, что стоит попытаться прояснить ситуацию до конца. «Француз, у нас всегда были сложные взаимоотношения, но я бы хотел решить дело миром, мы не преступники», — раздался ехидный смех. «Вы все вне закона. Не так давно за ваши головы была назначена солидная награда, поэтому, боюсь, в этот раз договориться не получится». У меня есть приказ, и я намерен его выполнить. Я мысленно чертыхнулся. Вот упрямый осел. Ладно, как говорится, попытка не пытка. Было понятно, что наемник ведет свою игру, и заговорить ему зубы не получится. Наверняка рассчитывает на повышение. Вот и лезет из кожи вон, чтобы выслужиться. Или, может, дело в том, что этот ублюдок решил свести старые счеты? Пока я лихорадочно принимал решение и искал выход, француз молча наблюдал за моими терзаниями, и любовно поглаживал штурмовую винтовку. Намекает газ, что если дернусь, он будет стрелять. Через минуту лягушатнику надоело изображать из себя молчаливую статую. Он направил на меня оружие и хрипло произнес. «Пошутили и хватит. К черту весь этот политес. Скажу честно, не будь у меня приказа доставить тебя и твоих людей живыми. Я бы просто шлепнул вас здесь, без всякого суда и следствия». Но Мороз сомневается, несмотря на все собранные улики. — Не знаю, зачем ему это. Проще убрать вас. Я обвел взглядом окружавших нас наемников. — Хм, это все интересно. Но, может, расскажешь, чем мы провинились перед гильдией? Зачем за нами отправили столько людей? — Вопросы, вопросы, вопросы. Штуцер, не строй себя, идиота. Вы украли чужую вещь и решили толкнуть ее азиатам. — Что за глупости? Возмутился Зик. Наемник покачал головой. «Будете оправдываться в гильдии. Неужели вы до сих пор думаете, что после всего, что вы сделали, кто-то поверит в подобную чушь? Что, Штуцер, ты и твои дружки потеряли всякую осторожность и оставили слишком много следов». Гадюка сделала едва заметный знак и указала глазами на командира наемников. «Я отрицательно покачал головой. Сопротивляться бесполезно». При лучшем раскладе мы успеем убрать парочку противников, но остальные нашпигуют нас пулями. Черт, придется пойти на условия наемника, раз он так нагло себя ведет. Значит, у него есть какой-то козырь, о котором мы пока не знаем. Хорошо, мы пойдем с вами. Отлично. Француз довольно оскалился. Предлагаю твоим спутникам добровольно сложить оружие. Ну, а в случае неповиновения... Грохнул выстрел. Пуля выбила фонтан грязи из-под моих ног. Я инстинктивно дернулся в сторону. Француз рассмеялся. «Знаешь, штуцер, а в тебе пропадает отличный танцор. Как думаешь?» Наемник насмешливо посмотрел мне в глаза. Я улыбнулся и ответил. «Думаю, что если начну изображать героя, то парочка твоих стрелков, засевших он в тех развалинах, попросту вышибет мне мозги. Я прав?» «Молодец, соображаешь. Вы даже маме сказать не успеете, как вас накормят свинцом». «А теперь давайте без фокусов. В целях вашей безопасности придется надеть вот это». Звякнули браслеты. «Хм, неужели вы настолько нас боитесь, что не поленились захватить с собой наручники?» «Извини, Штуцер, но это вынужденная мера». «Хорошо, как скажешь». Я кивнул своим напарникам. Гадюка первая протянула руки, и один из наемников защелкнул на ее руках браслеты. «Ай, больно, придурок», — пискнула она. «Можно полегче». Конвоир не оценил юмора девушки и ударил ее. Я рванул было к ней, но тут же схлопотал прикладом по почкам. — Спокойно, герой, без глупостей. Эта сучка сама нарывалась. Я поднялся с земли. — А ты не изменился, француз? Все так же воюешь с бабами и детьми. — Заткнись, штуцер. Если бы не приказ СБ, вы бы давно уже кормили тварей, так что цени мою доброту. — А сейчас пошел, в машину их! — скомандовал француз. Нас затолкали в броневик. Следом за нами в десантный отсек забрались еще несколько человек. В голове царил полный хаос. То, что француз считает меня двойным агентом, сейчас не играет особой роли. Он лишь исполнитель, который не слишком привык глубокому анализу фактов. Он просто тупой столоб, который не видит дальше собственного носа. Зиг, заметивший мой настрой, весело мне подмигнул, мол, не дрейф, бро, прорвемся. Мне бы его оптимизм. Хорошо, что мои спутники больше не стали вступать в перепалку с наемниками. При ином раскладе нам бы обязательно пересчитали ребра. Хуже всего, что мороз подозревает меня в нечестной игре. До приезда в форт мне нужно найти просто железобетонные аргументы, чтобы доказать свою непричастность к пропаже камня. Я скосил глаза на француза, сидевшего напротив. Командир наемников приковал найденный нами кейс к своему запястью. Чертов параноик. Броневик медленно двигался вдоль берега. Мы удалились от башни на пару километров. Когда рация француза зашипела, он ответил на вызов Колонна, стой! броневик крикнул дизелем и остановился. Судя по всему, они собирают растянутые по фронту силы. Через несколько минут чуть в стороне послышался стук пулемета. Француз напрягся и потянулся к рации. Жук, что там у вас? Эп, все в порядке. Боковой дозор отсекает увязавшиеся за нами твари. Принял, давай к точке номер два, дождемся там остальных. Принято! Наш броневик шел в хвосте колонны, а впереди в головном дозоре ехал пикап с установленным в его кузове пулеметом. Погрузившись в свои мысли, я прозевал момент, как пикап подбросило вверх. Стол огня из земли превратил транспорт в обломки. Водитель броневика выкрутил руль и попытался укрыть машину за фасадом здания. Толстое бронестекло разлетелось в стороны. Голова водителя разлетелась, как гнилой арбуз. «Все наружу!» Француз и другие наемники выскочили из броневика. И я рванул к убитому наемнику. Поиски ключей, забрызганной кровью и мозгами разгрузки, не заняли много времени. Я расстегнул наручники и сдернул с трупа укороченный автомат. Не лучший вариант для стрельбы на дальнюю дистанцию, но сейчас выбирать не приходится. «Зик, займись пулеметом. Нужно прикрыть отход оставшихся в живых наемников. Гадюка, за руль! Прорывайтесь обратно к пристани. Ждите меня там!» «А ты?» «Заберу у француза наш чемоданчик».